к Сэндлингскому вокзалу. И здесь теперь все утопало в зарослях рододендронов. Они добрались сюда из близлежащих садов и заполнили всю долину. От них в Сэндлинге стало так темно, что фонари горели круглые сутки. На запасном пути стоял товарный поезд, груженный рододендровым кругляком, и здесь наш блудный сын впервые услыхал о чудо-пище.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 — ответил младший брат. — Вон как, политик, что ли? — Хочет скинуть правительство. Давно пора. — Вот как, — он задумался. — А те, что были при мне, Чемберлен, Росбери, все, наверное... Чего ты? Брат вдруг схватил его за руку и показал пальцем. — Гляди! Косары! Бывший узник посмотрел в окно и увидел... «О, Господи!» Вот теперь он был поистине ошеломлен. Он забыл обо всем на свете. Газета упала на пол. За деревьями, свободный и непринужден, расставив ноги и подняв руку с мечом, готовясь его бросить, стоял великан, добрых двенадцати метров ростом. Одежда его, сотканная из нити и белого металла, и широкий стальной пояс,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 и нырнул в туннель у Чизлхерста. «О, Господи!» — снова вырвалось у бывшего узника, когда вокруг сомкнулась тьма. «Ну и ну! Этот парень был ростом с дом!» «Это они самые есть, молодые косары!» — откликнулся брат и выразительно мотнул головой в ту сторону. «От них-то и пошла вся беда!» Поезд выскочил из туннеля,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 Опять и опять повторялись слова «Кейтерем», «Чудо-пища», «Джек-потрошитель великанов» и огромные карикатуры и шаржи. Злые перьи и кисти на все лады издевались над сверкающими гигантами, что промелькнули за окнами вагона всего несколько минут назад. Младшему брату пришла в голову великолепная мысль. Достойно отметить возвращение старшего к жизни праздничным обедом в каком-нибудь шикарном ресторане. а затем насладиться всеми волнующими впечатлениями, какими только мог порадовать в те годы мюзик-холл. Отличная программа действий. Предполагалось, что волна радости и жизни омоет вчерашнего узника и унесет воспоминания о тюремных годах. Однако вторую часть программы пришлось изменить. После обеда виновникам торжества владело чувство, пересилившее жажду зрелищ, и способный отвлечь человека от мрачных воспоминаний куда вернее любого театрального представления. Неуемное любопытство. Его слишком поразили чудо-пища и ее дети. Новая невиданная людская порсель, которая словно возвышалась над всем миром. «Не пойму я их», — сказал он. «Разберегили они меня?» У младшего брата хватило деликатности. Он не стал настаивать на своем плане развлечений. «Сегодня твой праздник, старина!» — сказал он. «Что ж, попробуем попасть на митинг в зал собраний!» Бывшему узнику посчастливилось. Хоть и не сразу, но он протиснулся в битком набитый зал и глядел во все глаза на небольшие, ярко освещенные подмостки у дальней стены под галереей и органом. Пока публика валом валила в зал, Органист наигрывал что-то такое, от чего ноги сами начинали топать в такт, но затем музыка прекратилась. Не успел новоявленный гражданин устроиться поудобнее, осадив несносного соседа, несколько раз заехавшего ему локтем в бок, как появился Кейтерем. Из темноты на середину ярко освещенных подмостков вышел жалкий пигмий. Издали эта черная фигурка казалась совсем крошечной. Вместо лица — розовое пятно, хотя в профиль отчетливо выделялся орлиный нос. И этот карлик вызвал бурю приветствий. Да еще какую! Крики и рукоплескания искорками вспыхнули там, у подмостков, перекинулись дальше, охватили пожаром весь зал и даже толпу, обступившую здание снаружи. Как они кричали! «Ура! Ура!» И среди этих восторженных толп, горячее всех, рукоплескал наш бывший узник. По щекам его струились слезы, и замолчал он лишь тогда, когда совсем задохнулся от крика. Только тот, кто сам двадцать лет провел в тюрьме, способен понять или хотя бы почувствовать, что значит снова оказаться среди людей и единой грудью кричать вместе со всеми. Кстати, он вовсе не обманывал себя и не прикидывался, будто понимает, от чего все так беснуются. «Ура, вопил он! Бог ты мой! Ура!» Затем стало почти тихо. Кейтерем с подчеркнутым терпением ждала какие-то незначительные личности, что-то бормотали и делали все, что полагается в таких случаях, но никто их не слушал и не обращал на них внимания. Их голоса доносились, словно сквозь шелест весенней листвы. Бу-бу-бу. Кому это интересно? В зале переговаривались. Бу-бу-бу неслось с подмостков. Неужто этот сидеющий болван никогда не кончит? Ему мешают, как не мешать? Бу-бу-бу. А вдруг и Кейтрему будет так же плохо слышно? Хорошо, что Кейтрим тут же, на подмостках, можно стоять, и издали вглядываться в лицо великого человека. Оно так и просилось на карандаш, и весь мир давно уже созерцал его на ламповых стеклах детской посуде, на медалях и флажках противников чудо-пищи, на кайме простых и шелковых платков и на подкладке добрых старых кейтеремских шляп. Шаржами на кейтерема пестрят все газеты того времени. Вот он, матрос, подносит запал с надписью Законы против чудо пищи к старинной пушке, нацеленной на огромное злобное и безобразное морское страшилище Чудо-Пищу, либо в блестящих доспехах с крестом святого Георгия на щите и шлеме бросает вызов исполинскому трусливому колебану, сидящему в гнусной грязи у входа в мерзкую пещеру, и на рыцарской перчатке надпись Новые постановления о чудо пищи. Либо Персеем на крылатом коне спасает закованную в цепи прекрасную Андромеду, на поясе которой четко написана «Цивилизация», от алчного морского чудища, на головах -глишнях которого видны надписи «Безверие», «Жестокое себялюбие», «Бездушие», «Уродство» и тому подобное. Но толпа прозвала его Джек-потрошитель великанов. И именно таким сказочным богатырем с предвыборных плакатов сейчас представлялся вчерашнему узнику человечек на далеких подмостках. Бу-бу-бу внезапно оборвалось. Наконец-то кончил. Садится. Теперь он. Нет. Да, это Кейтрим. Кейтрим. И снова зал рукоплещет. Только в многотысячной толпе, возможна такая тишина, которая наступила за этой бурной овацией. Когда ты один в пустыне, конечно, все кругом молчит, но ты слышишь свое дыхание, каждое свое движение, каждый шорох вокруг. Здесь же слышен был только голос Кейтрима. Звонкий и ясный, как алмаз, горящий на черном барыке. но как слышь, словно он говорил над самым ухом каждого из толпы. Вчерашнего узника этот карлик, жестикулирующий в ореоле света, в ореоле красивых, захватывающих слов, просто ошеломил. Позади оратора, почти незаметные, сидели его сторонники, и до самых подмостков перед глазами околдованного слушателя Раскинулось сплошное море голов и плеч, огромный зал, весь обратившийся вслух. Этот пигмей, казалось, вобрал в себя души людей, все их существо. Кейтрем говорил об исконных наших обычаях. «Правильно, правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — подхватывал бывший узник. Кейтрем говорил об истри-свойственном Англии, «Духи порядка и справедливости!» «Правильно!» — ревела толпа. «Правильно!» — кричал растроганный узник. Кейтрем говорил о мудрости наших предков, о постепенном развитии священных государственных установлений, о нравственных и общественных традициях, что вошли в плоть и кровь англичанина. «Правильно!» — стонал вчерашний узник, и слезы умиления катились по его лицу. «Так неужто все это теперь пойдет прахом?» «Да, прахом! Только из-за того, что двадцать лет тому назад три безумца намешали в бутылках какой-то дряни, теперь наши исконные порядки и все самое святое!» «Крики нет, нет! Так вот, чтобы все это не пошло прахом, надо напрячь все силы, побороть в себе нерешительность!» неистовые крики одобрения. «Да, надо побороть нерешительность и покончить с полумерами!» «Джентльмены!» — кричал Кейтрим. «Все вы слыхали о крапиве, которая стала гигантской? Сначала она невелика и не отличается от простой крапивы. Ее можно вырвать с корнем, выполоть твердой рукой. Но если ее не выполоть, она разрастается, чудовищно разрастается и волей-неволей...» Нужно браться за топоры и веревки, подвергать опасности руки и ноги и самую жизнь. Нужно много и горько трудиться. Люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы. Да, люди могут погибнуть, срубая ядовитые стволы. Движение и шум на миг заглушили его слова. Потом бывший узник снова явственно услышал звонкий голос. «Сама чудо-пища дает нам урок!» Кайтрем выдержал внушительную паузу. «Рвите с корнем эту крапиву, пока еще не поздно!» Он замолчал и вытер губы. «Ясно!» — крикнул кто-то в зале. «Ясно и понятно!» И опять крики одобрения стремительно переросли в громоподобный рев, словно бесновался и ликовал весь мир. И вот наш новоявленный гражданин выбрался, наконец, из зала, чудесно растроганный и с таким просветленным лицом, словно ему только что было ниспослано видение. Теперь он знал, что делать, как знали все. Мысли его прояснились. Он возвратился к жизни, когда мир переживает роковые часы. Необходимо принять важнейшее решение. И он обязан участвовать в этой великой борьбе, как подобает мужчине, свободному и готовому исполнить свой долг. Он так и видел перед собой враждующие силы. На одной стороне невозмутимые гиганты в сверкающих кольчугах, теперь они предстали перед ним совсем в ином свете, чем утром. На другой — человечек в черном, размахивающий руками на ярко освещенных подмостках, карлик, извергающий потоки столь убедительных слов. вкратчивый златоуст с проникновенным голосом. Джон Кейтрем, Джек-потрошитель великанов. Да, надо скорее объединиться и вырвать крапиву с корнем, пока еще не поздно.